Глава 29. Саша. Нина выходит из кабинета следователя, заплаканная, а у меня сжимается сердце: Неужели что-то произошло? Обидели или обвинили в краже денег, или что-то по Вячеславу стало известно. Нина, что? Я беру ее за руку, тяну к себе и забывшись, касаюсь губами тонких пальцев. Черт! Я это все-таки сделал! «Я не планировал, я не хотел, и всё равно сделал». Испуганно смотрю на девушку. Она всхлипывает последний раз и с интересом на меня смотрит. На ее губах улыбка. «Значит, понравилось и, может быть, она этого как раз и ждала. Меня в таком обвинили». Руку не пытается забрать. «Нравится. Ей точно нравится». И потому, как она себя ведет, понимаю, что она бы и рада, чтоб я продолжил. Только у Нины муж есть. Вдруг она его до сих пор любит. Даже не знаю, рыдать, смеяться или все вместе. Так, пошли в машину, расскажешь. Я очень надеюсь, что ничего серьезного. Потому что если бы ее и правда подозревали в серьезном преступлении, то не факт, что выпустили бы. «С тебя взяли подписку о невыезде?» «Нет», — мотает головой. «Только попросили оставить адрес, по которому я сейчас живу. Мне пришлось сказать. И ключи от квартиры Славы я тоже им оставила. Хотят проверить, хотя я и сказала, что там ничего не пропало и не появилось». «В этом нет ничего страшного. Мы садимся в машину, и я включаю зажигание. Так что тебе такого сказали? Не томи». «Я боюсь, что если я это повторю, ты очень сильно разочаруешься», шмыгает носом. «Вот тебе и раз. Я сам решу, разочаруюсь я или нет. Говори уже». Нина вздыхает, около минуты молчит, видимо, набираясь смелости или формулируя мысль. И, наконец, сообщает. «Этот человек, который был в моей квартире, его фамилия Устинов. Так вот». Он сказал, что я его любовница, и поэтому он ждал меня дома. Не выдержал долгой разлуки», — воцаряется молчание. «Боже, это настолько нелепо, что даже всерьез невозможно воспринимать. Этот дегенерат?» Скидываю брови. «Да, он самый. У него на лице написано, что там за спиной минимум три ходки, причем одна из них сто процентов по малолетке». качаю головой. «Следователь в жизни не поверит в подобную чушь. Это же бред сумасшедшего». Но он как будто поверил, устроил очную ставку. И этот тип начал в глаза врать, говорить, что я якобы с ним встречалась. Снова начинает плакать. А я смотрю на Нину и думаю, что только честный человек может так сильно расстроиться лжи в свой адрес. Потому что, когда ты чистый, Грязь гораздо болезненней воспринимается. Это очень обидно. Киваю. Но этот Устинов это все делал с одной целью — отмазаться. Если он скажет, что следил за тобой, чтобы по голове ударить, его уже не выпустят. Он сядет со стопроцентной вероятностью. Поэтому он и крутится, как уж на сковородке, чтобы выгородить себя. Прийти к любимой — ненаказуемо. даже если она не очень рада тебя видеть. А вот заявиться к посторонней женщине с мутными намерениями — это явно статья. А пока ему даже предъявить особо нечего. Максимум до выяснения задержать. Чем они и занялись. А если ему поверят? Нина до сих пор в панике, а я мотаю головой. Полиция — это не церковь, чтобы верить или не верить. Ты же сказала... что первый раз видишь этого человека. Сказала, кивает. А теперь ему придется доказать, что у вас есть что-то общее. Показать переписку, телефонные звонки, да что-нибудь. Только у него ничего нет. Как минимум ему грозит статья «Проникновение в чужое жилье». Так что благодаря вашей очной ставке домой он сегодня не пойдет. Мои слова Нину заметно успокаивают. На губах появляется улыбка. Мы никогда не общались и не созванивались. Так что в полиции поймут, что это все ложь. Да, и волноваться не нужно. Я выезжаю с парковки. Весь день нами испортили. Но мы можем прекрасно завершить вечер в хорошем ресторане. Моя мысль мне не нравится. Я очень проголодалась. Поехали. Она уже чувствует себя максимально уверенно рядом со мной, а я вспоминаю, как поцеловал ее пальцы, и по телу пробегает легкая дрожь. Хотелось бы повторить это, однако мои мысли прерывает звонок сотового Нины. Боже, да что опять? Не успели даже до ресторана добраться. Номер незнакомый, говорит совсем тихо, а я тянусь за своим сотовым, чтобы включить диктофон. Нет. Я ожидал, что от Нины просто так не отстанут. Но сегодня они превосходят самих себя. «Что, хорошо тебе живется?» — раздается истеричный голос из трубки, который я уже хорошо знаю. «Екатерина, вы кто?» — уточняет Нина, хотя, кажется, тоже все прекрасно поняла. «Ты знаешь, кто?» «Я звоню от лица сотрудников банка. Ты должна отдать деньги». «Интересно, когда-нибудь у тебя совесть проснется? Вместо того, чтобы сделать хоть что-то хорошее, ты шляешься с каким-то кобелём и радуешься жизни!» Она орёт, и в тоне столько возмущения, что как будто можно и поверить. Только Катя лжет. Впрочем, как и всегда. «На украденные деньги шикуешь?» «Вы, девушка, кому звоните?» «Тебе звоню, Нина, тебе. Надеюсь все, что ты опомнишься и хотя бы извинишься, «Нет, ничего интересного больше ждать не придется. Поэтому я шепчу Нине, выключай телефон». И она тут же скидывает звонок. Катя наяривает снова, но трубку Нина уже не берет. Она отключает звук, и мы решаем, что не стоит больше идти на поводу у мошенников. Судя по всему, ниточке осталось недолго длиться. И скоро полиция всех раскроет. А этот прекрасный вечер можно еще спасти.